«Ну что ж, теперь вы это знаете, так что собирайте вещички и уезжайте отсюда. Тут вам места нет», — заявила она. «Но мой отец уже стар, и я должен о нем заботиться. Сам себя он прокормить не в состоянии, и... Вы сильный, так наймитесь слугой или поденщиком», — холодно прервала его Клэр. ну я люблю свое ремесло», — огорченно сказал го Однако его опечаленный взгляд не произвел на Клэр никакого воздействия. Всё это, конечно, замечательно. Но, извините, я-то тут при Хотя любовь к своему ремеслу и делала ему честь, у Клэр не было ни малейшего желания продолжать этот разговор. Его присутствие слишком нервировало ее. «Может быть, вы могли бы взять меня на работу?» — тихо спросил он. И его лицо просветлело как будто эта мысль только что пришла ему в голову. Элен с любопытством, слушавшая их разговор, улыбнулась, раскусив его хитрость. Скорее всего, он и пришел сюда с намерением попросить Клэр взять его на работу. — Мы и без вас справимся, — раздраженно ответила Клэр. Она осердилась, потому что Го разговаривал с ней как с чужой. Если он ее не помнил, то так ему и надо. Пусть остается ни с чем. «Если позволите, я зайду к вам через пару дней». С этими словами он откланялся. «Поступайте, как считаете нужным, но я вам ничего не обещаю», сказала Клэр и занялась своей работой. Весь тот день Клэр была крайне раздражена, и Элен решила оставить ее в покое, пока та не придет в себя. За эти годы она достаточно хорошо изучила характер Клэр, чтобы понять, почему та себя так ведет. Она боялась. Вопрос состоял только в том, чего она боялась. «А, по-моему, не такой уж плохой парень этот Гоа», сказала заожена Элен, стараясь, чтобы это прозвучало как бы между прочим. Когда он был мальчишкой, за ним увевались все девушки. Все были влюблены в него — из-за его огромных карих глаз. И как только он вернулся, все начинается снова. Такие мужчины — яд. Он вскружит голову девушкам. Одной за другой. И сделает их всех несчастными. Адель, Моргану и всех остальных. Так-так. Его карие глаза. но ну, надо же, подумала Элен с изумлением. Но виду не подала. Грустная Клэр жевала кусок хлеба. «А хуже всего то, что он хочет отнять у меня мое ремесло». «Но он же сказал, что не знал». «Чушь!» — резко перебила ее Клэр. «Это просто чушь. Я уверена, что он наверняка все знал. Он просто подумал, что женщина ему не соперник. Такие мужчины, как он, думают, что им все позволено. Но он же хочет на тебя работать. Что же тут плохого?» «О, причин тут много!» ответила Клэр как-то слишком быстро. Элен взглянула на подругу, ожидая объяснений. Но Клэр молча продолжала есть. «Ну и что же это за причины?» наконец переспросила Элен. Клэр сглотнула. «Например, оплата. Кузнецы платят мне меньше, потому что я женщина. Ему им пришлось бы платить больше, и именно поэтому им выгодно сотрудничество со мной». «Пока что выгодно, понимаешь? Если мне нужно будет выплачивать ему зарплату, то я не смогу оставить цены столь же низкими». Она выпятила подбородок. «Кроме того, я не хочу, чтобы он находился здесь. Это слишком опасно!» Последние слова Клэр прокричала. «Кажется, он опаснее для твоего сердца, чем для твоего ремесла», чуть не сказала Элен, но удержалась. Я уже давно поняла, чего он хочет. Я же не дурочка. У него ничего не получилось с кузнецами. И он подумал, что стоит немного поработать на меня».